Глава одиннадцатая Итак, что мы видим? Я посмотрел на застывших с другой стороны стола студентов. Мы находились в одном из подвальных помещений замка, где как раз с давних времен был из цельного куска камня вырезан стол для жертвоприношений. Оборудованный желобками для стока крови, весь в тонких зарубках, он явно немало повидал на своем веку. Стоял он бесхозный, наверное, со времен катаклизма, и вот, наконец, я нашел ему применение, как и всей комнате, ставшей нашей лабораторией напополам с моргом. Впервые тут оказавшись, парни малость струхнули, но я их успокоил, что никаких злобных сущностей тут нет, только я и они. Если и проводились тут какие-то нехорошие ритуалы, все последствия их за тысячу лет давно развеялись, и теперь это просто заброшенное помещение, в котором не найти даже завалящего полтергейста. Э, — Труп? — вопросительно произнес Маршуш. — И его тоже, — кивнул я. — Но в первую очередь мы видим объект исследования. — Барри, что ты можешь о нем сказать? — кроме того, что он эманирует некроэнергией. «Ну...» Но... Парень, переборов брезгливость, сощурился. «Из того, что на поверхности это человек, мужчина, причем достаточно молодой, и он был раздет перед смертью». «Неплохо», — кивнул я. «Первым делом мы устанавливаем внешние признаки объекта. Нагата трупа, остатки мужских половых органов... Строение тела и отсутствие растительности на лице позволяют достаточно точно установить видовую принадлежность. Итак, Афсан, записывай. Это мужчина в возрасте от пятнадцати до двадцати лет. Человек. Парень дернулся, с некоторым трудом отводя взгляд от полуразложившихся останков на столе, слегка нервно кивнул, достал из широкого кармана на фартуке тетрадь и принялся записывать — Специальной одежды для работы с трупами я не нашел, поэтому просто реквизировал из столовки несколько поварских фартуков, воспользовавшись отсутствием поваров. «Профессор, нам придется его резать?» Сглотнув, спросил Тар. «Зачем? Мы же не лекари какие?» «Нет, ножи нам не нужны. Мы будем работать исключительно магией». «Фух!» Не скрывая облегчения, выдохнул тот. — Но это не означает, что работа будет менее грязной, — предупредил я. — Возможно, нам придется покопаться внутри. Тут Маршуш не выдержал и побежал болевать в угол. — Образно говоря, — закончил я свою мысль, глядя на согнувшегося пополам парня. — Ничего, привыкните. «Профессор — Профессор? — спросил Тар, стараясь не смотреть на издающего не слишком приятные звуки товарища. «А вам самому не противно?» «Противно, конечно», — кивнул я. «Но наука требует жертв». Э, «Не в смысле, что прям жертв?» Тут же спохватился я, увидев излишнюю бледность на лицах студентов. «Это просто выражение такое. Просто мы должны быть готовы приложить какие-то усилия для получения результата, пожертвовав своим временем, своим чувством брезгливости, вот как сейчас» показал я на останки на столе. «Все требует свою цену, ничего не дается бесплатно». Настроив таким образом студентов на рабочий лад, я навис над трупом, определяясь, с чего начать. Момент был достаточно волнительный. Насколько я помню, подобной магической экспертизой не занимался никто и нигде на Еоле. По крайней мере, в открытом доступе подобных методик я не видел». Что-то возможно было до катаклизма, чем-то владела инквизиция и высшие магии, если верить калистратису. Но гражданской службы подобного плана не было точно. И сейчас, возможно, я стоял у истоков новой методики, нового направления магической науки, какой-нибудь суд маг экспертизы. Парни, конечно, не чувствовали всей эпохальности события, но это пока. Со временем поймут. «В первую очередь», — произнес я, — «внимательно изучим само некратическое свечение». «Барри, говори, что ты видишь». Тот, как и я, произнес заклинание некрозрения и стал медленно двигаться вдоль стола. Я внимательно наблюдал за ним, и то, что я видел, мне нравилось. Он не пытался подойти к вопросу формально «тяп-ляп, быстрей, быстрей». «Нет, он действительно внимательно изучал». Сились увидеть какие-то нюансы, особенности, испускаемого трупом свечения. «Вижу очаг большей плотности», — сообщил Миштем Ботлер. «Где?» — тут же переспросил я. «Внутри тела, под нижними ребрами. В районе солнечного сплетения?» — подсказал я, и парень тут же кивнул. «Да, профессор, там. Итак, я посмотрел на остальных. Кто-нибудь может мне сообщить, что это означает?» Какой вывод мы можем сделать из этого наблюдения? Наступила тишина, и я уже было хотел сообщить догадку сам, как Маршуш, стоявший у стены и не горевший желанием возвратиться к столу, отдышавшись, хрипло произнес. «Обычно в районе солнечного сплетения находится источник магической силы мага». «Верно», — улыбнулся я. «Значит, мы можем сделать обоснованный вывод, что перед нами маг» но не просто маг, а... «Кто?» «Некромонт», — буркнул Барри. «Правильно!» Афсан, запиши. Уплотнение в грудине совпадает с местоположением источника магии, поэтому, предположительно, объект был одаренным магией смерти. По всей видимости, — поделился я наблюдением, — магия смерти отличается от других видов магии и требует специфический источник». Но это надо проверить и сравнить, как сохраняется аура источника магии у обычного мага после его смерти. Это вам будет задание на адом. И как его сделать?» Посмотрел на меня Тар. «Еще раз сходите с баре на кладбище и просканируйте могилы, только в этот раз обычным магическим зрением», ответил я, как само собой разумеющееся. «Только не слишком поздно и не слишком явно». Не стоит плодить дикие слухи. А если спросят, скажите, что ищете могилу давнего родственника. Да, кстати, помимо некрозрения, магическим зрением кто-то труп осматривал, все дружно замотали головами. Так чего ждете? усмехнулся я. Приступайте и доложите, что увидели. Спустя полминуты последовало четыре ожидаемо коротких ответа. Ничего! Именно, кивнул я. Он совершенно не светится в обычном диапазоне, но здесь могут быть равновероятны два вывода. Либо аура обычной магии быстрее развеивается и остается только некротический фон, либо некромантия – это совсем иной вид магии, и некроманты обладают исключительно даром к магии смерти, из-за чего не могут творить обычное колдовство». Но из этого вытекает и обратное утверждение, что обычному магу напрямую с магией смерти также взаимодействовать будет невозможно. Увидев, что народ слегка загрузился я задачился. я произнес. «Авсан, запиши. Проверить теорию о невозможности сочетания дара к обычной магии и магии смерти. Однако надо постараться определить, как давно объект был убит. Но как раз... «Пока я займусь выяснением этого вопроса, вы решите ваше домашнее задание». «Барри, ты старший. Постарайся найти и описать состояние магического фона у умерших полгода, год, два, пять и десять лет назад. Это минимально необходимая выборка. Можешь сделать больше замеров, но в рамках десятилетнего интервала. Старше не нужно». «Понял, профессор», — кивком подтвердил Ботлер. «Сделаем? Вот и отлично. А пока на сегодня все, можете быть свободны. Да, и отнесите фартуки обратно в столовую». Вернувшись домой, я устало поприветствовал хозяйку и пополз к себе на второй этаж. Вечные недосыпы, задержки допоздна в академии, общение со стражей, нервотрепка вытянули, казалось, все силы. Грядущий выходной я ждал как манны небесной, заранее планируя весь его целиком и полностью посвятить отдыху. Видя мое состояние, миссис Шонс тут же засуетилась и предложила, если надо, ужин подать прямо в кабинет. Но я отказался, пообещав через полчасика спуститься в столовую самостоятельно. Не хватало еще гонять престарелую женщину туда-сюда с тарелками. А распахнув дверь, я завалился в кабинет, плюхаясь в кресло и устало прикрыл глаза, растирая лопы виски. Обучение группы, исследование трупа некроманта, контроль самостоятельной работы других студентов, тоже требовавших внимания, разработка перспективных направлений НИОКР для выбивания грантов. Все это начинало казаться слишком чересчур. Можно было попросту надорваться. Впрочем, это внутреннее нытье было просто следствием сильной усталости. Следовало хорошенько выспаться, и тогда, на утро, все это уже не будет казаться неподъемным. Посидев отрешен на пару минут, я отнял ладони от лица и взглянул на стол. И тут же покрылся холодным потом, потому что на столе, чего я по растерянности не разглядел сразу, Была разложена карта Явола с моими пометками и нумерацией шифра с ключа древних. Сам ключ лежал тут же, матово поблескивая цилиндрическим боком. Но я даже не успел подумать о том, кто же проник в закрытый кабинет и обнаружил мой самый большой секрет, как почувствовал холодное касание чего-то острого к горлу. — Не дергайся, прошептал женский голос. Кинжал очень острый и может легко перерезать тебе глотку. «Что вам надо? Кто вы?» — спросил я, стараясь не шевелиться и чувствуя, как по телу волнами бегают мурашки. «Ты забрал мою одежду. Там, в канализации. Тебя разве не учили, что чужое брать нехорошо?» — ответила незнакомка, разом сняв одни вопросы и тут же породив новые. «Не корости ради, токмо любопытством ведомой», — произнес я, от переживаний перейдя на какой-то старомодный слог. «Неужели? И чем же оно было вызвано?» «Я просто хотел тебя найти, э, сказать спасибо за спасение». Женщина за спиной звонко рассмеялась. «Как оригинально! Ты забавный!» «Ладно, можешь говорить спасибо». «Спасибо?» Тут же с готовностью произнес я, «И ты даже не хочешь спросить, почему я тебя спасла?» «Э, «Конечно хочу», — ответил я, «если, конечно, после этого ты не будешь вынужден меня убить». Незнакомка рассмеялась вновь, затем, наклонившись к моему уху, почти касаясь его губами, произнесла, «Я знаю, что ты сделал в прошлом году». Проведя языком по резко пересохшим губам, я попытался изобразить удивление. Что я сделал? Ну, вышло, честно говоря, жалко. Ну, не будь таким скромным. Честно скажу, никто не думал, что в мире еще остались наследники древних некроманских родов. Каково же было удивление, когда выяснилось, что один объявился. «Можешь не отпираться». Выпустить мертвецов наружу из потайной пещеры под замком и добраться до алтаря мог только наследник. Кстати, а куда девалась вся накопленная алтарем мощь? У меня внутри все захолодело вновь. Единственная была надежда, что меня все-таки не убьют. Иначе зачем спасали? Вы это знаете, но все равно меня спасли. А, я теперь с тебе пылинки сдувать буду когда меня сюда двадцать лет назад заслали из протектората с приказом ждать. Я думала, что сдохну тут, просидев всю жизнь, как все мои предшественницы. Но появился ты, и значит, теперь у меня есть шанс на возвращение. Но у меня нет некротического дара, только обычная магия, ты должна это чувствовать». Попытался еще раз откреститься от подобного «я», слегка напуганный мечтательно-маниакальными нотками в голосе неизвестной. «О, да, я чувствую!» Ничуть не смутилась та. «И я восхищена тем, как ловко тебе удалось его сокрыть!» «Опять же, не сделай ты этого, и давно бы гнил в земле!» «Империя сильно не любит все, что связано с магией смерти!» «Хочешь сказать, что некромантов здесь убивают?» — сглотнул я, вспомнив трупы в канализации. «Конечно, как и во всем остальном мире, кроме протектората. Никто, кроме нас, не желает возвращения прежних хозяев Еола. Мы в канализации нашли труп молодого мужчины со всеми признаками некротического дара. Слух произнес я, пытаясь осмыслить услышанные из уст женщины откровения». «А, неудивительно. Скорее всего, очередной семнадцатилетний юнец, решивший поступить в Академию. Только на его беду, помимо дарок общей магии, получивший и метку магии смерти. Я почти уверена, что он и не догадывался о своей особенности, как и уверена, что он даже до Академии не дошел. Засекли сигнальные артефакты еще на входе в город». Кстати, никогда не задумывался, что на ректорском месте делает такая весьма интересная дамочка. Это Нодерляйн. И Пантийка, ее верный оруженосец. Видела я их таким, убить кого-нибудь, как мне, расплюнуть. «Думаешь, они тут, чтобы убивать всех с даром некромантий?» — уточнил я. «Не скажу, что это прямо единственная их функция». «Но, в числе прочего, да, уверена в этом. А ты не боишься, что я расскажу о тебе?» Незнакомка вновь рассмеялась. «Дорогой, ты вообще слышала, о чем я тебе говорила? Расскажешь обо мне, обязательно всплывет и все остальное. А это — верная смерть». Резон в ее словах был, как и трупы в канализации, светящиеся в некрозрении. Но если Сильвия и так об этих трупах была прекрасно осведомлена, то зачем ей было санкционировать их изучение? И тут до меня дошло. Если бы она запретила, парни бы все равно продолжили это тайком, как и я, вместе с ними. А так она может держать руку на пульсе и контролировать ход изучения. «А ты точно не врешь?» — столикой надежды уточнил я но за спиной послышалось только натуральное хрюканье какой-то сучары. «Ах, Вальдемар, ну ты и юморист. Давно меня так не веселили». Отсмеявшись, ответила незнакомка. «Ладно, пора мне. А то твой миссис Шонс скоро пойдет выяснять, почему ее постоялец никак на ужин не идет. И да, я тебе немного помогла с шифром. Похоже, тебе не до конца объяснили, как с ним работать». Комнату вдруг накрыла магическая тьма, а когда я ее развеял, то кроме меня никого больше в ней не было. Только колыхались занавески на распахнутом окне. Выглянув наружу, я, конечно же, никого не увидел. А затем, заперев его, пошел смотреть, что же такого она с моей картой сделала. И первым бросились в глаза двенадцать соединенных между собой диагональными линиями узлов сетки которые сходились все в одной точке, внутри мертвых земель. А если точнее, в северо-западной их части, ближе к границе Тинланда, у истока одной из текущих в океан рек. И рядом две строчки карандашом были записаны точные координаты, того места, от которого был находившийся у меня ключ. И как она это сделала? Я еще раз посмотрел на значение соединенных между собой узлов, но спустя несколько минут усиленного мозгового штурма вынужден был признать, что никакой закономерности не увидел. «Барри, что ты думаешь?» — спросил у товарища Афсан. Парни, разделившись на пары, обходили кладбище с разных сторон, выискивая свежие могилы магов, стараясь не слишком заметно их сканировать. «По поводу...» — «Ну, это его теория черного плаща, что некромантия — это особый дар» некроманты могут не иметь способности к обычной магии. Брехня, — коротко бросил Ботлер, склоняясь над очередной могильной плитой, — просто пытается таким образом себя обезопасить. Он-то спокойно колдует, а значит, по его теории быть некромантом не может. Слышал же, что результаты исследований надо будет ректору предоставить. Вот читая для нее он это и делает, чтобы его точно ни в чем не смогли подозревать. «А я думал, он действительно хочет это выяснить». Овсан, ты дурак!» Выпрямившись, посмотрел на парня Барри. «Зачем ему выяснять то, что он и так прекрасно знает? Это все его очередная игра. Он делает обманку для ректора, а заодно присматривается к нам. Решает, насколько хорошими помощниками мы можем ему быть. Ты разве не понял, что он этими вопросами просто проверял нас?» «Ты думаешь, все эти выводы он бы не мог сделать сам, без нашей помощи?» «То, что это светится аура дара, он знал изначально». «Понятно». «Вот и понятно. Давай, не тормози, записывай». «Мак, похоронен месяц назад. Аура дара просматривается слабо. Видно только средоточие источника. Периферия практически не светится». «Записал?» «Записал. Все, пошли дальше».